2 часа спустя, в исходе 11-го, старик запер сына и колба в смежном с погребом маленьком крытым черепицей чуланчике, где находились приборы для перегонки ангулемских вин, из которых изготавливаются, как известно, все виды виноградные водки, именуемые коньяком. О, да тут настоящая фабрика, вот и дрова и котлы, вскричал Давид. Стало быть, до завтра. Сказал Саша ро отец. Уж куда ни шло, запру я вас тут, да спущу с цепи двух моих собачек. Пусть-ка попробует кто-нибудь подкинуть вам хоть клочок бумаги. Завтра ты покажешь мне своё изготовление, но гляди, чтобы хорошо было. Я войду с тобой в компанию, тогда дела пойдут гладко, без сучка и задоринки. Кольб и Давид оказались запертыми в погребе, и там почти 2 часа они дробили и разминали стебли с помощью толстых брусков. Огонь пылал, кипела вода. Около 2 часов ночи Кольб, менее поглощённый работой, нежели Давид, услыхал вздох, похожий на икоту пьяницы. Он взял сальную свечу и стал осматриваться по сторонам, и тут-то он разглядел Фиолетовую физиономию попаши Сашара, заслонившую собой квадратное окошечко над дверью, через которую винокурня сообщалась с подвалом и которая была прикрыта порожними бочками. Лукавый старик ввёл сыны и колба в винокурню через наружные двери, через которые выкатывали бочки с вином для продажи. Вторая, внутренняя дверь позволяла вкатывать бочки из подвала в винокурню, минуя двор. «Эй, папаша, это вам на игрушки? Вы шелали натувать ваш сын. Знаете, что вы делаете, когда выпиваете короче вино? Вы угощаете мушенника!» «Ах, отец!» — сказал Давид. «Надобно же мне знать, нет ли у вас в чем нужды!» — сказал винокур, почти протрезвившись. И чтоб сосуществовать нам, папаша, праль этот лесенка, сказал Колб, когда освободив проход отпер двери и увидел взобравшегося на приставную лестницу старца в ночной сорочке. Щи дети хоть здоровье своё, отец, вскричал Давид. Неужто я стал лунатиком, сказал пристыжённый старик, слезая с лестницы. А всё ты, Родному отцу не доверяешь. Вот и довёл меня до того, что мне всякое стало чудиться. Я и подумала, что как мой сынок их прямо спутался с чёртом. Самих вас шорт на шарфонцах попутал, вскричал Колб. Ложитесь спать, отец, сказал Давид. Заприте нас, ежели вам угодно, но не трудитесь возвращаться. Колб будет сторожить. На другой день в 4 часа пополудни Давид вышел из винокурни, уничтожив прежде все следы своей работы, и приподнёс отцу листов 30 бумаги, по тонкости белезнее плотности и прочности, не оставлявшей желать ничего лучшего, и филигранам её служил отпечаток сетки волосинова сита. Старик взял образцы, попробовал на язык, как положено медведю, измладоприученному определять качество бумаги на вкус. Он щупал бумагу, мял, складывал, короче, подвергал всем возможным испытаниям, которые применяют типографы, чтобы установить её качество. И хотя ему нечего было поставить на вид сыну, однако ж он не желал признать себя побеждённым. Поглядим ещё, годится ли она для печати, сказал он, чтобы избавиться от похвал сыну. "Шуптак!" скричал Коль. Старик напустил на себя суровость, прикрывая отцовским достоинством притворные колебания. «Если уж вы хотите все доподлинно знать, эта бумага, по моему мнению, все же обойдется чересчур дорого. Я хочу изыскать способ проклейки ее в чане, в этом все дело». «Э-э-э, так ты хотел меня надуть!» Не стану лгать, батюшка. Проклейка в чане идёт удачно, но всё же клей расходится неравномерно в бумажной массе, и поэтому бумага выходит шершавая точно щётка. А уж куда ни шло. Только добейся проклейки в чане, тогда и получай денежки. Всё равно моему хозяину, ни к коктаню увитать ваших тенешек. Очевидно, старик хотел отплатить Давиду за тот срам, который притерпел ночью. поэтому он обходился с ним более чем холодно. «Не мне судить вас, отец», — сказал Давид, отослав Кольба, «ни за чрезмерно высокую оценку типографии, ни за то, что вы ее продали мне по этой произвольной расценке. Я всегда чтил в вас отца. Я говорил себе, старик немало хлебнул горя в жизни. Он дал мне образование, бесспорно лучшее, нежели можно было ожидать». Пусть же он мирно и по своему вкусу наслаждается плодами своих трудов. Я даже приданное матери уступил вам и безропотно согласился влачить эту обремененную долгами жизнь, на которую вы меня обрекли. Я поклялся составить себе крупное состояние, не докучая вам. Словом сказать, я сделал открытие, работая как каторжный, отказывая себе в куске хлеба, мучаясь долгами, которые сделаны не мною. Я боролся упорно, до изнеможения сил. И что я теперь? Как мне быть? Вам, пожалуй, следовало бы прийти мне на помощь, но не обо мне речь. Вспомните о матери, о малыше. Тут Давид не мог сдержать слёз. Позаботьтесь о них, заступитесь. Неужто марионек и колба кажутся отзывчивее вас? Ведь они отдали мне все свои сбережения, вскричал сын. видя, что его отец холоден как мрамор станка, вот тебе на, ему всего мало, вскричал старик, не испытывая ни малейшего стыда. Да ты сумеешь разорить и Францию, покорно благодарю. Куда уж мне не участвовать в разработку изобретения? Вся суть которого в том, как бы меня обработать, не обезьяне скушать медведя, сказал он, намекая на их типографские прозвища. Я винодел, не банкир. И потом, видишь ли, дела между отцом и сыном никогда до добра не доведут. Давай-ка лучше обедать. Вот и не скажешь, что я тебе ничего не даю. Давид был из тех великодушных людей, которые предпочитают страдать молча, не огорчая своих близких. И уж если их скорбь изливается в слезах, стало быть их силы иссякли. Ева превосходно понимала эту мужественную натуру, но отец усматривал в этом потоке скорби, вырвавшейся из глубин, обычное нытьё детей, пытающихся раздражать родителей, и отнёс крайнее уныние сына к чувству стыда после неудачи. Отец и сын расстались в ссоре. Давид и Кольб около полуночи воротились в Ангулем. Они прокрались в город пешком и с такими предосторожностями, что их легко было счесть за воров. Было около часа ночи, когда Давид, никем не замеченный, водворился у мадемуазель Базины-Клерже в надежном убежище, приготовленном для него женой. Входя туда, он был виноват Давид отдавал себя на попечение жалости наиболее изобретательной жалости гризетки. Поутру кольб хвалился, что спас хозяина, ускакав с ним на лехом коне, и что потом дескать усадил его в попутную таротайку, ехавшую куда-то в окрестности Лиможа. Достаточно солидный запас сырья был сложен в погребе базины, и стало быть, коль бу марионом госпоже Сашар и её матери не требовалось никаких личных сношений с мадмуазель Клерже. Через 2 дня после упомянутой сцены с сыном, Сашару, которого до сбора винограда оставалось в запасе ещё 20 дней, движимый скупостью, прибежал к невестке. Старик потерял сон, Ему не терпелось узнать, подаёт ли изобретение надежды на богатство, и ему хотелось, как он говорил, прощупать первые ростки. Он поселился в мансарде над квартирой невестки, в одну из двух комнаток, которые он оставил за собой, и жил там, закрывая глаза на бедственное положение семьи своего сына. Но позвольте, разве они не в долгу у него за наём дома? Ну, значит, они и обязаны его кормить. Он не находил ничего удивительного в том, что к столу подавались оловянные ложки. "Я сам так начал", ответил он невестке, когда она извинялась, что не может подать серебряные приборы. Марион пришлось задолжать лавочникам за провизию, которую она брала для всей семьи. Кольп работал каменщиком за 20 су в день. Словом, у бедной Евы вскоре осталось всего 10 франков. ибо ради ребёнка и Давида она жертвовала последними деньгами, лишь бы получше угостить винодела. Она по-прежнему надеялась, что её ласковое обхождение, её почтительная нежность, её безропотность тронут скрягу, но она по-прежнему встречала глубокое равнодушие. Короче сказать, чувствуя на себе его ледяной взгляд, напоминавший ей Куэнто, Птикло и Серезе, Она пожелала изучить натуру старика и разгадать его замыслы, но то были напрасные старания. Вечно хмельной Саша Ратес был непроницаем. Хмель двойная завеса под защиту объянения, столь же часто притворного, как и действительного. Старик пытался вырвать у Евы тайну Давида, то он ласкал, то запугивал с нахол. Когда Ева отвечала ему, что она сама в полном неведении, он говорил ей: всё пропью, всё вложу в пожизненный доход. Унизительная борьба измучила несчастную женщину, и опасаясь оказаться непочтительной со свёкром, Ева вовсе перестала ему отвечать. Однажды, выведенное из терпения, она сказала ему: "Полный отец, Неужто так трудно всё это уладить? Заплатите долги Давида, он воротится домой, и вы сговоритесь. А, вот что вам от меня нужно, воскричал он. Так и знать будем. Папаша Сэшар, не веривший в своего сына, верил в Куэнта. Куэнтэк, к которому он пошёл за советом, намеренно обольщали его, говоря, что изыскания, предпринятые его сыном, сулят миллионы. Ускай Давид добьётся признания своего изобретения, и я без колебаний вступлю в дело, сказал ему Куента большой. В качестве пая я предложу мою бумажную фабрику. Право, я считаю открытие вашего сына не менее ценным вкладом. Недоверчивый старик собрал столько нужных ему сведений, выпивая по рюмочке с мастеровыми Он так искусно выспросил Птикло, прикинувшись Простафилием, что в конце концов начал подозревать, не скрываются ли за спиной Метивье братья Куэнта. Он вообразил, что Куэнта умышленно разваливают типографию Сисшара и, соблазнив старика приманкой изобретения, хотят вынудить его заплатить сыновьи долги. Мог ли старый простолюдин Западу зрить птекло в соучастии, догадаться, какие козни строились в надежде рано или поздно овладеть заманчивой производственной тайной. Короче сказать, отчаявшись сломить молчание невестки и выведать у неё, где скрывается Давид, старик решил взломать дверь мастерской для отливки валиков, пронюхав как-то, что сын производил там свои опыты. Однажды на рассвете он сошёл во двор, и начал взламывать замок. Э, что это вы там делаете, попаша с шара? вскричал, обращаясь к мойке Марион, которая поднялась с зарёй, собираясь идти на фабрику. Неужто я тут не хозяин, сказал с конфуженной старик. Ещё чего? Уж не ворователи собираетесь на старости то лет? А как будто вы и трезвы ещё? Пойду сейчас же всё расскажу хозяйке. Цитс Марион. Сказал старик, вынимая из кармана два и кю по 6 франков. На, держи. Так и быть, помолчу. Только не вздумайте в другой раз, сказала Марион, грозя ему пальцем, а не тот три звон задам на весь Ангулем. Как только старик ушёл, Марион поднялась к хозяйке. Получайте, сударыня, я выманила у вашего свёкра 12 франков. Вот, пожалуйста. Как тебе удалось? Да вот сунулся было он осматривать котлы и припасы хозяина. Ну, сами знаете, вся это конетель с открытием. Мне-то хорошо известно, что дечинкой в этой кухоньке не полакомишься, но я на него такого страху нагнала, будто и впрямь зловила на кражу у собственного сына. Ну, он и отвалил мне двойку, чтобы я молчала. В это время пришла базина, И украдкой радостно вручила подруге письмо Давида, написанное на великолепной бумаге. Ева, моя обожаемая, тебе первой пишу я на первом листе бумаги, изготовленной по моему способу. Я справился с задачей проклейки бумаги в чане. Фунт бумажной массы обойдётся в 5 су, даже учитывая обработку почвы для полезных мне культур. Так, стопа бумаги весом в 12 фунтов потребует всего на три франка проклеенной массы. Я уверен, что наполовину уменьшу вес книг, конверты, почтовая бумага, образцы. Всё это изготовлено различным способом. Обнимаю тебя. Судьба сулит нам полное счастье, ибо единственное, чего нам недоставало, богатство. Ну вот, видите, сказала Ева свёкру, подавая ему образцы. Отдайте сыну выручку с урожая, помогите ему составить состояние, и он возвратит вам долг в десятикратном размере, ведь он добился успеха. Попаша Сышар тотчас побежал к Куэнта. Там каждый образец был испробован, тщательно изучен. Одни были проклеены, другие без клея. На каждом была обозначена цена от 3 до 10 франков за стопу. Одни отличались металлическим блеском, другие — мягкостью китайской бумаги. Тут были всевозможные оттенки белизны. У ростовщиков, когда они оценивают алмазы, не разгораются так глаза, как разгорелись они у Куэнто и старика Сэшара. «Ваш сын на верном пути», — сказал Куэнто толстый. «А раз так, заплатите за него долги», — сказал старый печатник. «С охотою». Ежели он примет нас в товарищество, отвечал Куента -то большой. Вы ж моты, вскричал отставной медведь. Вы судитесь с моим сыном под вывеской Митювье. Вы хотите заставить меня заплатить вам долги Давида. Вот в чём фокус. Как бы ни так, нашли дурака. Братья переглянулись, но не выдали удивления, которое вызвала у них проницательность скряги. Мы ещё не такие миллионеры, чтобы забавляться учётом векселей, возразил Куента Толстый. Мы сочли бы себя счастливцами, если бы нам было под силу хотя бы за трепё платить наличными, а мы ещё вынуждены выдавать векселя нашему поставщику. Надо на широкую ногу поставить опыты, холодно заметил Куента Большой. То, что удаётся в печном горшке, терпит неудачу в фабричном производстве выручайте-ка сына так-то оно так только примет ли меня сын в компанию и я же ли получу свободу спросил старый сашар нас это не касается сказал куента толстый неужто вы полагаете почтенный что вот мол отвалю сыну десяток тысяч франков и этим всё сказано патентное изобретение стоит 2000 франков придётся не раз съездить в париж Притом, прежде чем вкладывать деньги в предприятие, благоразумнее было бы, как говорит брат, приготовить пробную тысячу стоп, рискнуть целыми чанами бумажной массы, составить себе точное представление о ценности изобретения. Видите ли, меньше всего приходится доверять изобретателям. Что до меня, сказал Куента большой, я предпочитаю вполне выпеченное тесто. Всю ночь напролёт старик обдумывал, как ему поступить. Заплачу я долги Давида, он получит свободу, а какая ему будет тогда нужда делить со мной барыши? Он хорошо понимает, что я на дол его втянул тогда в компанию со мной. Обжёгся один раз вторично остережётся. Мне выгоднее держать его в тюрьме в нужде. Квенте достаточно хорошо знали по Пашу Сышара и понимали, что ему с ними не по пути. Итак, все трое рассуждали, чтобы образовать товарищество, основанное на таинственных изобретениях. Надо произвести ряд опытов, но чтобы произвести опыты, надо освободить Давида Сышара, а Давид, получив свободу от нас, ускользнёт. Сверх того, у каждого была какая-нибудь задняя мысль. стекло говорил себе женюсь буду ходить к озрем а покуда надо кланяться куэнте куента большой говорил себе предпочитаю держать давида под замком и быть хозяином положения старик сышар говорил себе заплачу сыновьи долги а он и скажет мое вам почтение ева несмотря на воркотню старого винокура и угрозы выгнать её из дому не соглашалась ни открыть убегающему мужу, ни даже предложить мужу где-нибудь встретиться со стариком. Она не была уверена, что во второй раз удастся спрятать Давида так же хорошо, как в первый, и упорно отвечала: "Выручите сына и всё узнаете". Никто из четырёх заинтересованных лиц, собравшихся тут, точно пирующий за столом, не осмеливался прикоснуться к яствам из боязни, что его передят, и все следили друг за другом, опасаясь один другого. Через несколько дней после исчезновения Давида, стряпчий птекло навестил Куента большого на его фабрике. Я сделал всё, что мог, сказал он. Давид добровольно заточил себя в какой-то неизвестной нам тюрьме и там приспокойно совершенствует своё изобретение. Если вы не достигнете цели, я в том не винен, угодно ли вам исполнить ваши обещания. С охотой в случае успеха, сказал Коэнто большой. «Сэшар-отец вот уже несколько дней, как околачивается тут, заходил к нам, расспрашивал насчет производства бумаги. Старый Скряга пронюхал об изобретении сына и хочет извлечь из него барыш. Стало быть, есть некоторая надежда основать товарищество. Вы поверены отца и сына, и святого духа, который придаст их в наши руки», — докончил Птикло, усмехнувшись. «Да будет так», — отвечал Куэнто. «Посадите Давида в тюрьму или передайте его в наши руки, и тогда вы женитесь на мадмуазель де Ляэ». «Это ваш ультиматум?» — спросил Птикло. «Ес», — сказал Куэнте, «раз уж мы говорим с вами на иностранных языках». «Так послушайте, что я вам отвечу на чистейшем французском языке», — продолжал Птикло сухим тоном. «Угу, послушаем». Сказал в ответ Куэнт из серьезной мины. «Представьте меня завтра же, мадемуазель Деляэ, добейтесь для меня чего-нибудь положительного, короче, исполните ваши обещания, или я сам заплачу долги Давида и, продав контору, вступлю с ним в товарищество, я не желаю остаться на бабах. Вы изъясняли со мною без обиняков, не примену воспользоваться вашей манерой разговора». Я выполнил свои обязательства, выполните и вы. У вас есть всё, у меня ничего. И если вы не докажете искренности ваших обещаний, я знаю, как отшутить вам вашу шутку. Куэнта Большой взял шляпу, зонтик, состроил иезуитскую физиономию и вышел, пригласив птекло следовать за ним. «А ну-ка поглядим, друг любезный, проторил ли я для вас дорожку?» — сказал фабрикант встряпчему. В одну минуту фабрикант — тонкое бестие, взвесил всю опасность положения и понял, что с людьми такого пошиба, как птикло, играть надо б на в открытую. Впрочем, он уже успел на всякий случай и ради очистки совести под видом заботы о благосостоянии мадмуазель Деляэ шепнуть несколько слов бывшему генеральному консулу. «Я нашел для Франсуазы подходящую партию, ведь с тридцатью тысячами франков приданного по нынешним временам, — сказал он, усмехнувшись, — девушке не пристало быть слишком разборчивой». «Мы еще вернемся к нашему разговору», — отвечал Франсис Дю Атуа. «После отъезда госпожи де Баржетон положение госпожи де Санонш круто изменилось». Мы можем выдать Франсуазу за какого-нибудь старого помещика, дворянина. И она дурно кончит, сказал фабрикант, напуская на себя суровость. Послушайте, выдайте-ка её лучше за молодого человека, подающего надежды, честолюбивого, которому вы будете покровительствовать и который составит жене прекрасное положение. «Посмотрим, посмотрим», — повторял Франсис. «Прежде я желал бы слышать мнение ее крестной матери». После смерти господина де Баржетона Луиза де Негр-Пелис продала особняк в улице Минаж. Госпожа де Санонж, находя свою квартиру чересчур тесной, уговорила господина де Санонж купить этот дом колыбель чисто любивых мечтаний Люсьена и место завязки настоящей истории. Езефирина де Санонж поставила себе целью унаследовать в своём роде королевскую власть, которой пользовалась госпожа де Баржетон, иметь в салоне словом стать знатной дамой. В высшем ангульёмском обществе после дуэли господина де Баржетона с господином де Шандуром произошёл раскол. Одни доказывали невиновность госпожи де Баржетон, другие верили клевете Станислава де Шандура. Госпожа де Санонж высказалась за Боржетонов и сразу же завоевала симпатии их приверженцев потом переехав в особняк Боржетонов она воспользовалась привычкой многих ангулемцев издревно собираться в этом доме за карточным столом она принимала у себя всякий вечер и решительно взяла верх над Амелидой Шандур которая возглавляла вражескую сторону Надежды Франсиса Дю Атуа, оказавшегося в самом средоточии ангулемской аристократии, зашли так далеко, что он возымел желание выдать Франсуазу за старого господина де Севрака, уловить которого для своей дочери не удалось госпоже де Броссар. Возвращение госпожи де Боржетон, ставшей супругой ангулемского префекта, увеличило претензии Зеферины в отношении ее горячо любимой крестницы. Она говорила себе: графиня Сикст Дюшатель, конечно, воспользуется своей влиятельностью, чтобы достойно отблагодарить свою защитницу. Фабрикант, зная ангулем как собственные пять пальцев, сразу учёл всю сложность обстановки, но решил выйти из затруднительного положения дерзким манёвром, который разве только Тартюф мог себе позволить. встряпчи, чрезвычайно удивлённый честностью своего сообщника, предоставил ему предаваться размышлениям, пока мы станем шли от фабрики до особняка в улице Минаж, но тут же в подъезде незваным гостям пришлось остановиться при словах: "Господа кушают. Всё же доложите", отвечал Куента большой. И ханжа-купец, стоило только назвать его имя, был тотчас принят. Адвокат был представлен жеманной Зеферине, которая завтракала с глазу на глаз с господином Франсисом Дю Атуа и мадмуазель Деляэ. Господин Дессанонш, как водится, был в отъезде. Он был приглашен на открытие охотничьего сезона к господину Депимантелю. «Позвольте, сударыня, представить вам молодого адвоката Стряпчева, о котором я вам уже говорил. Он позаботится ввести в права вашу прелестную питомицу». бывший дипломат рассматривал птекло, который со своей стороны украдкой поглядывал на прелестную питомицу. Что касается Дозефины, в присутствии которой Никуэнта ни франсис ни разу не обмолвились о нём ни одним словом, удивление её было так велико, что вилка выпала у неё из рук. Мадмуазель Деляэ, огрюмая девица из породы сварливых, сложения мало изящного, тощую, с бёлосыми волосами, Было крайне трудно выдать замуж, несмотря на её аристократические замашки. Слова родителей неизвестны, стоявшие в метрическом свидетельстве, в сущности преграждали ей доступ в высшие сферы, куда любящие крёстная мать и франсис желали её ввести. Мадмуазель Деляэ не знала истинного своего положения и была чрезвычайно разборчива. Она отвергла бы и самого богатого купца из Умо Та же довольно выразительная гримаса, которая передернула с лицом мадмуазель де Ляэ при виде тощего-стряпчего, искривила, как заметил Куэнте, и физиономию птикло. Госпожа де Санонш и Франсис, казалось, вопрошали один другого, каким бы способом им выпроводить Куэнте и его ставленника». Куэнте, от внимания которого ничто не ускользало, попросил господина Дю Атуа уделить ему минуту для беседы и прошел с дипломатом в гостиную. — Сударь, — четко выговорил он, — отцовское чувство вас ослепляет. Вам трудно будет выдать замуж вашу дочь. И в ваших же интересах я поставил вас в безвыходное положение, ведь я люблю Франсуазу, как любят свою питомицу». Путиclos знает всё. Его чрезмерное чистолюбие служит порукой, что ваша дорогая крошка будет счастлива. Я уж не говорю, что Франсуаза будет вертеть мужем, как ей вздумается. Но ну, а вы, при содействии супруги префекта, ведь она на днях приезжает, и схлопочите для зятя должность прокурора коронного суда. Господин Мило, как слышно, получает назначение в Навер. Втекло продаст контору, вы без труда устроите его на первых парах вторым товарищем прокурора и не оглянетесь, как он станет прокурором, а там глядишь и председателем суда, депутатом. Ворачесь в столовую. Францис был чрезвычайно мил женихом своей дочери. Он выразительно посмотрел на госпожу де Санонж, и заключил эту сцену представления жениха любезным приглашением птекло отобедать у них завтра и, кстати, поговорить о делах потом он из вежливости проводил фабриканта из тряпчивого до самых дверей и сказал птекло что он а равно и госпожа де санонж доверяя отзывы куента расположен согласиться со всяким предложением о пекунам адмозель де ляе если оно может составить счастье их ангелочка «О, она чертовски дурна!» — вскричал Птикло. «Я попался!» «Она глядит аристократкой!» — отвечал Куэнте. «Ну, а будь она хороша собой, неужто ее бы за вас выдали? Э-э-э, друг мой, не перевелись еще за худалые дворянчики, которым чудо, как пригодились бы тридцать тысяч франков покровительства госпожи де Санонш и графини Дюшатле». тем более что франсис д'отуа никогда не женится, а эта девушка его наследница. Ваша женитьба слажена. Какими судьбами? А вот в каком положении стояло дело. И куэнта большой одним духом изложил тряпчему свой смелый манёвр. Ходит слух любезнейший, что господин Мило получает назначение в навер прокурором. Продавайте контору Глядишь, какой-нибудь десяток лет, и вы уже министр юстиции. Вы достаточно смелы, вы не побрезгуете услугами, которых потребует от вас двор. Стало быть, завтра в половине пятого будьте на площади Мюрье, отвечал стряпчий, взволнованный предвкушением такого будущего. Я увижусь с Шарамом отцом, и мы сколотим товарищество, в котором отец и сын попадут в руки Святого Духа Куэнте. В то время, как старый Кюрей из Марсака поднимался по Дымаускому склонам, спеша осведомить Еву в каком состоянии он нашёл её брата, Давид уже двенадцатый день скрывался почти рядом с тем домом, откуда вышел почтенный священник. На площади Мюрье Аббат Марон встретил трёх человек, из которых каждый был в своём роде примечателен, и каждый мог оказать влияние на будущее и настоящее несчастного добровольного узника, а именно отца Сышара, коэнта большого и тощего стряпчего. Три человека, три образа алчности, но алчности столь же различны, как различны были эти люди. Один вздумал торговать своим сыном, другой своим клиентом, а куэнта большой покупала обоих негодяев, лаская себя надеждой, что их надует. Было около 5 часов вечера, и многие горожане, спешившие домой обедать, останавливались на минуту, чтобы поглядеть на этих трёх человек. Что за дьявольщина? О чём могут толковать между собою папаша СШар и Куэнта большой, размышляли наиболее любопытные. Ну, конечно, речь идёт о бедняге, что оставил без куска хлеба жену с ребёнком и тёщу, отвечали иные. Вот и посылай детей учиться в Париж, изрёк какой-то провинциальный мудрец. Э-э-э, какими судьбами вы очутились тут, господин Кюре, вскричал Винакур, едва аббат Марон показался на площади. Ваши близкие тому причиной, отвечал старик. А полна, нет ли тут каких-нибудь зачей моего шинка, сказал старик Сашар. В вашей власти сделать всех их счастливыми и даже без урона для себя. Сказал священник, указывая на окна, где из-за занавесей виднелась красивая голова госпожи Сашар. В эту минуту ева укачивала плачущего младенца, напевая ему песенку. Неужто вы принесли весточку о моём сыне, сказал попаша. А ещё-то вы лучше не денежки ли мне несёте? Нет, сказал господин Марон, я несу сестре весть о брате. «А Люсьяне?» — вскричал Птикло. «Да, бедный юноша пришел пешком из Парижа. Я видел его у Куртуа, он умирает от усталости, от голода», — отвечал священник. «Ах, он так глубоко несчастен!» Птикло раскланялся со священником и, взяв под руку Куэнта Большого, громко сказал. «Мы обедаем нынче у госпожи де Санонш, надо поспеть переодеться». И отойдя на два шага, шипнул: "Коготок увяз, всей птичке пропасть. Давид в наших руках. Я вас сосватал, сосватайте и вы меня", сказал Куэнта большой с лицемерной улыбкой. "Люссьен, мой товарищ по коледжу, мы с ним одинашники. В течение недели я у него кое-что разузнаю". Добейтесь церковного оглашения, я же ручаюсь, что упрячу Давида в тюрьму, а раз он будет заключён под стражу, моя миссия окончена. Ах, проворковал Куэнта большой. Славное было бы дельце получить патент на наше имя. Услыхав последнюю фразу, тощий тряпчив вздрогнул. В это самое время к Еве входил её свёкор и аббат Марон. который только что одним своим словом привёл к развязке судебную драму. Послушайте, как госпожа Сашар сказал снахей старый медведь: "Что за истории рассказывает наш кюре о вашем братце?" "Ох!" воскликнула бедная Ева, поражённая в самое сердце. "Что же ещё могло с ним случиться?" В её восклицании чувствовалось столько пережитого горя, столько опасений, что аббат Марон поспешил сказать: "Успокойтесь, сударыня, он жив. Сделайте одолжение, отец", сказала Ева старому винокуру: "Позовите матушку, пусть она послушает, что господин Кюре расскажет нам о Люсьене". Старик пошёл за госпожой Шардон и сказал ей: "Пойдите к потолку к аббату Марону, хотя он и священник, а человек неплохой". «Обед, пожалуй, запоздает, я ворочусь через часок». И старик, равнодушный ко всему, что не звенит и не сверкает золотом, ушел, даже не подумав, какой удар ожидает эту старую женщину. Несчастье, тяготевшее над ее детьми, гибель надежд, возлагавшихся на Люсьена, Неожиданная перемена в его характере, столь долго считавшемся стойким и благородным, короче, все события, произошедшие за последние полтора года, состарили Даниэль узнаваемость госпожу Шардон. Она была не только благородного происхождения, но у неё было благородное сердце, и она обожала своих детей. За последние 6 месяцев она перестрадала больше, чем за всё время вдовства. Люсьен имел случай принять по указу короля имя Дарюбампре, вновь вызвать к жизни старинный род, восстановить титул и герб, стать знатным, а он упал в грязь. Мать судила Люсьена строже, нежели сестра, и с того дня, как и стала известна история с викселями, она считала сына погибшим. Материй порой склонны к самообману, Но они через чур хорошо знают своих детей, которых вскормили, с которыми никогда не расставались. И поэтому госпожа Шардон казалась вполне разделявшей обольщение Евы насчёт брата, прислушиваясь к спору, возникшему иной раз между Давидом и его женой по поводу возможных успехов Люсьена в Париже, в душе трепетала за сына, страшась, что Давид окажется прав. ибо он говорил то же, что подсказывала ей ее материнская совесть. Она слишком хорошо знала впечатлительность дочери, чтобы делиться с ней своим горем, и была вынуждена молчаливо сносить его, на что способны только матери, глубоко любящие своих детей. Ева со своей стороны с ужасом наблюдала, как губительно отражались на матери горестные переживания. Как старилась она преждевременно, как иссякали ее силы с каждым днем. И так мать и дочь искали спасение в той благородной лжи, которая никого не обманывает. Для несчастной матери слова жестокого винокура были последней каплей, переполнившей чашу ее страданий. Госпожа Шардон почувствовала, что удар нанесен в самое сердце. И когда Ева сказала священнику: "Сударь, вот моя мать", когда аббат взглянул на это лицо, измождённое, как у престарелой седовласой монахини, но умиротворённое тем выражением кротости и глубокого смирения, что свойственно религиозным женщинам, которые предают себя, как говорится, на волю Господню, ему вдруг открылась вся жизнь этих двух созданий. Священник не чувствовал более жалости к Люсьену их плачу он содрогнулся вообразив какие муки перенесли его жертвы матушка сказала ева утирая глаза наш бедный Люсьен находится неподалёку от нас в Марсаке а почему не тут спросила госпожа Шардон А бат Марон изложил всё, что ему рассказал Люссьен, и о своих лишениях в пути и о несчастьях последних его дней в Париже. Он обрисовал терзания поэта, которые тот испытывал, когда до него дошла весть о пагубных последствиях его легкомысленного поступка, и то, как он теперь волнуется, не зная, какой приём ожидает его в Ангулеме. Не уж-то он и в нас потерял веру, сказала госпожа Шардон. Несчастный прошёл весь путь пешком, испытывая крайнее лишение. Он воротился в намерении вести самую скромную жизнь и искупить свою вину. "Сударь", сказала сестра, несмотря на то, что он причинил нам столько зла, мне дорог брат, как дороги останки любимого существа. И однако ж я люблю его крепче, нежели любят своих братьев многие сёстры. Он довёл нас до нищеты, но пускай возвращается. Мы разделим с ним последний кусок хлеба, словом всё то, что он нам оставил. Ах, если бы он не покинул нас, не погибли бы самые заветные наши сокровища. Как, вскричала госпожа Шардон. Он воротился в карете женщины, похитившей его у нас. Уехать вместе с госпожой Дебаржетон в её коляске, а воротиться на запятках её экипажа. Чем могу я быть вам полезен в вашем тяжёлом положении, спросил добрый Кюре, желая сказать что-нибудь на прощание. Ах, сударь, отвечала госпожа Шардон, без денег, еже говорят, болезнь не смертельная, но излечить от неё может только один врач сам больной. Ежели вы имеете некоторое влияние на моего свёкра, убедите его помочь сыну, и вы спасёте всю нашу семью, сказала госпожа Сашар. Он не доверяет вам, и, как мне показалось до крайности, вооружён против вашего мужа, сказал старик, который из недомолвок винакура понял, что дела Сашара осиное гнездо, куда соваться не следует. Выполнив поручение, Священник пошёл обедать к внучатому племяннику Пастелю, и тот рассеял последние остатки благожелательности старого дядюшки, выступив как и весь Ангулем в защиту старика Сашара. Против модовства ещё можно найти средства, сказал в заключение мелочный Пастель, но связавшись с любителями делать опыты, разоришься в прах. Любопытство Марсакского Кюре было вполне удовлетворено. а на нем только изиждется участие к ближнему во французской провинции. Вечером он рассказал поэту о том, что происходит у сашаров, представив свое путешествие как миссию, принятую им на себя из чистейшего милосердия. «Вы ввели вашу сестру и зятю в долги, которые исчисляются не то в 10, не то в 12 тысяч франков», — сказал он в заключении. Может быть, в Париже это и безделится, но никто в Вангулеме не судит их такими деньгами. В Вангулеме нет богачей. Когда вы мне говорили о ваших векселях, я полагал, что речь идёт о сумме более скромной. Поблагодарив священника за участие, поэт сказал ему: "Слово прощения, которое вы принесли мне, для меня истинное сокровище". На другой день Люсиен, едва рассвело, вышел из марсака в Ангулеме. Он вошёл в город около 9 часов утра, опираясь на палку. На нём был коротенький сюртучок, изрядно потрёпанный в дороге, и чёрные pantalоны, побелевшие от пыли. Стоптанные сапоги достаточно красноречиво говорили о его принадлежности к жалкому сословию пешеходов. И, конечно, он не обольщался насчёт того, какое впечатление произведёт на его земляков резкая противоположность между его отъездом и возвращением в родной город. Но сердце сильно колотилось у бедного поэта, мучимого упрёками совести, которые были вызваны рассказом старого священника. И в ту минуту он принял с покорностью это наказание, решив мужественно выдержать любопытные взгляды встречных он говорил сам себе я держусь героически все эти поэтические натуры начинаются с того что обманывают самих себя пока мистон шёл по умо в душе у него происходила борьба между чувством стыда за настоящее и поэзией воспоминаний биение сердца участилось когда он проходил мимо двери постеля Но к счастью для него в лавке была одна Леони Морон с ребёнком. К своему удовольствию он увидел, так живо ещё говорила в нём Числавия, что имя его отца снято с вывески. После женитьбы постыль выкрасил заново свою лавочку и над дверми сделал краткую на парижском манер надпись Аптека. Поднимаясь по окоссу от ворот поле, Люсиен ощутил влияние родного воздуха. Он не чувствовал более гнёта ни счастья, и в упоении говорил про себя: "Я опять их увижу". Он дошёл до площади Мерье, не встретив ни души на пути, счастья, о каком он и не мечтал, он, который некогда ходил победителем в своём городе. Марионы Колб, сторожившие у дверей, кинулись вверх по лестнице, крича: "Пришёл!". Ольусен опять увидел старую мастерскую и старый двор. Сходя на лестницу, он встретил мать и сестру. Они обнялись, забыв на минуту все свои горести. Почти во всех семьях живятся с несчастьем, точно с жёстким ложем, и надежда примеряет с его суровостью. Если Люссьен являл собою образ отчаяния, он являл также и образ поэзии отчаяния. Солнце больших дорог позолотило его кожу, Глубокая печаль, запечатлённая в его чертах, отбросила свою тень на чело поэта. Такая перемена говорила о стольких страданиях, что при виде этого лица, на котором несчастье оставило свой след, могло возникнуть лишь чувство жалости. Воображение, витавшее в нелоне семьи, ныне встретилось с печальной действительностью. С улыбкой радости на устах Ева глядела мученицей. Горе сообщает о духотворённость красоте молодой женщины. Значительность этого некогда детски наивного лица, каким его помнил Люсьен, через щёрк красноречиво говорила ему о многом и не могла не произвести на него гнетущего впечатления. Вот почему за первым порывом чувств, столь живым и естественным, и он, и его близкие почувствовали неловкость. Каждый боялся заговорить. Однако же Люсьен невольно искал взглядом того, кто отсутствовал при этой встрече, и этот откровенный взгляд вызвал слезы у Евы, а вслед за ней зарыдал и Люсьен. Что касается до госпожи Шардон, она была бледна и внешне бесстрастна. Ева встала, сошла вниз, не желая упрекнуть брата жестоким словом, и, обратившись к Марион, сказала «Голубушка». Алюсьен так любит землянику, надо надо надо угостить его. Я и то подумала, что вы пожелаете угостить господина Люсьена. Ну уж будьте спокойны попочту его завтраком, а вдобавок такой обед соченю, что пальчики оближешь, сказала госпожа Шардон сыну: "Тебе многое надобно искупить. Уезжая в Париж, ты думал стать гордостью семьи, а довёл её до нищеты. Ты почти разбил орудие, которым твой брат мечтал добыть богатство для своего семейства, и если бы ты разбил только это, вымолвила мать. Наступила тягостная пауза, и молчание Люсьена показало, что он признал правоту материнского укора. Начни трудовую жизнь, продолжала тихим голосом госпожа Шардон. Я не виню тебя в том, что ты пытался восстановить мой благородный род, но для такой попытки требуется раньше всего состояние и чувство собственного достоинства, у тебя нет ни того, ни другого. Мы верили в тебя, ты разбил эту веру, вселил в нас недоверие к тебе. Ты нарушил покой трудолюбивой и скромной семьи, жизненный путь, который был нелёгок. Первые проступки простительны только в первый раз, не повторяя их больше. Мы находимся в трудных обстоятельствах. Будь благоразумен, слушайся сестру. Несчастье великий учитель, и уроки его жестоки. Ева вкусила их плоды, Она умудрена в жизни, она добрая мать, она несёт на себе все тяготы хозяйства и привязанности к нашему дорогому Давиду. Короче, она по твоей вине моё единственное утешение. Вы могли бы отнестись ко мне и более сурово, сказал Люссьен, обнимая мать. Принимаю ваше прощение. Вторично, мне не придётся его просить. Вернулась Ева, и по смиренной позе брата поняла, что госпожа Шардон побеседовала с ним. Добрая улыбка показалась на ее устах, и Люсиен отвечал на нее подавленными рыданиями. «Личное присутствие обладает чарующим свойством, оно смягчает и самые враждебные чувства любовников, и раздоры в семье, как бы сильны ни были причины взаимного неудовольствия». Может быть, любовь прокладывает в сердце тропы, на которые так заманчиво возвращаться? Не объясняется ли это явление магнетизмом? А может быть, разум подсказывает, что надо бы на или расстаться навсегда, или простить безусловно? И будь то голос рассудка, какая-нибудь физическая причина или побуждение души, Но всякий из нас, конечно, испытал, что взгляды, движения, поступки любимого существа пробуждают в сердцах даже наиболее оскорблённых, огорчённых или униженных былую нежность. Если разум и не склонен к забвению, если личные интересы ещё страдают, сердце, несмотря ни на что, опять идёт в рабство. Вот по какой причине бедная Ева, выслушивая вплоть до самого завтрака исповедь брата, не могла, глядя на него, скрыть выражения своих глаз, и голос выдавал её, стоило заговорить сердцу. Поняв стихию парижской литературной жизни, она поняла, почему Люсиен не устоял в борьбе. Радость ласкать младенца сестры, видеть его ребяческие выходки, чувствовать себя счастливым, оказавшись на родине в кругу семьи, и тут же ощутить щемящую тоску при мысли, что Давид вынужден скрываться. Горечь слов, срывавшихся с уст поэта, его растроганность, когда Марион подала к столу землянику, этот умилительный знак внимания сестры, которая среди житейских тревогнений не забыла о любимом лакомстве Люсьена, всё вплоть до забот об устройстве бедного брата превращало этот день в праздник. То был как бы краткий отдых вне счастья. Сэшар отец непреминул вставить словцо на перекор радости женщины. Вы его чествуете, точно он вам привёз невесть какие капиталы. Но почему бы нам не отпраздновать встречу с братом, воскликнула госпожа Сэшар, ревниво скрывая позор Люсиена. Однако ж первый порыв нежности прошёл. Неприкрашенная действительность выступила наружу. Люсиен вскоре заметил, как изменилось к нему отношение Евы, как оно было не похоже на ту любовь, которую она к нему некогда питала. Давида глубоко уважали, Люсиена же любили, несмотря ни на что, как любят любовницу, несмотря на все страдания, которые она причиняет. Уважение Необходимая основа наших чувств, которая придаёт им спокойную уверенность, и которая именно и не доставала в отношениях госпожи Шардон к сыну, сестры к брату. Люссьен чувствовал, что лишился того безусловного доверия, которое и по сей день питали бы к нему, не поступись он своей честью. Мнение о нём Дартеза, высказанное в письме, стало мнением его сестры. Оно просвечивало в её взгляде, движениях, в голосе. Люсьена жалели, но были мечтания о том, что он составит славу семье, станет её гордостью, героем домашнего очага. Все эти прекрасные надежды погибли безвозвратно. Его легкомыслие пугало настолько, что от него скрывали убежище Давида. Ева не уступавшая ласкам любопытного Люсьена, которому не терпелось увидеться с братом, была не прежняя Ева из Умо, для которой достаточно было одного взгляда Люсьена, и она повиновалась беспрекословно. Люсьен говорил, что он исправит нанесенный им вред, хвалился, что спасет Давида. Ева отвечала ему, «Не вмешивайся лучше. Где тебе тягаться с такими записными мошенниками и крючкотворами, как наши противники?» Люсьен качал головой, точно бы говорил: я отыгался с парижанами. Сестра отвечала ему взглядом и был побеждён. Меня разлюбили, думал Люсьен. Так значит, семья, как и свет, любит только удачников. И на второй же день, по возвращении домой, при попытке объяснить себе причины недоверия к нему матери и сестры, поэт придался, если не враждебным то всё же горьким думом. Он прилагал к этой патриархальной провинциальной жизни мерило жизни парижской, забывая, что самая скудость существования этой терпеливой и достойной семьи была творением его рук. Они мещанки, они не могут понять меня, говорил он про себя, тем самым возводя преграду между собою и сестрой, матерью, Давидом. Да и мог ли он теперь обольстить их своим характером, воснословными обещаниями? Ева и госпожа Шардон, со свойственной им чуткостью, обострившейся ещё под ударами стольких бедствий, читали тайные мысли Люсиена. Они чувствовали, что он судит их, что он от них отдаляется, как изменил его Париж, говорили они между собою. Короче, они пожинали плоды себялюбия, возвращённого ими же. И с той и с другой стороны, эта закваска должна была прийти в состояние брожения, и, конечно, забродила, особенно у Люсьена, хотя он и чувствовал себя виновным. Что касается Евы, она была именно из тех сестёр, которые готовы сказать виновному брату: "Прости мне твои грехи". Когда душевное согласие столь полно, как то было на заре жизни между Евой и Русьеном, всякое посягательство на этот идеальный союз чувств смертельно. Там, где противники помирятся даже подравшась на шпагах, любящие расходятся безвозвратно из-за одного взгляда, из-за одного слова. В воспоминании о жизни сердце ничем не омрачённой кроется тайна разрывов часто необъяснимых. Можно жить с недоверием в сердце, если прошлое не являет картины чистого безоблачного чувства, но для двух существ, некогда столь связанных душевно, совместная жизнь становится невыносимой, когда всякий взгляд, всякое слово требует осторожности. Потому-то великие поэты вынуждают умирать поле и вержинию, едва они выходят из отрочества. «Воображаете ли вы себе Поле и Виржинию поссорившимися?» И к чести Евы и Люсьена следует сказать, что материальные интересы, столь сильно пострадавшие, не расстравляли их ран. Как у безупречной сестры, так и у виновного брата все основывалось на чувстве, стало быть, малейшее недоразумение, легкая размолвка, какой-нибудь промок со стороны Люсьена могли их разлучить или вызвать одну из тех 40, которые непоправимо разрушают семью. В денежных делах всё как-то улаживается, но чувства неумолимы. На другой день Люсиен получил номер Ангулемской газеты и побледнел от удовольствия, увидев, что его особье посвящено одна из передовых статей в этой почтенной газетке, напоминавшей провинциальные академии, которые, по выражению Вальтера, как благовоспитанная девица никогда не вызывают о себе толков. Пусть Франш Конте гордится тем, что он дал жизнь Виктору Гюго, Шарлю Нодье и Кювье. Британь Шатубриану и Ламенне, Нормандия Казимиру де Лавиню, Турень автору Элоа. От ныне Ангулем, где уже при Людовике XIII знаменитый Гез, более известный под именем Дебальзака, обосновался и стал нашим соотечественником, не придётся завидовать ни этим провинциям, ни Лимузену, который дал нам Дюпюи-Трена, ни Оверни, родине Монлазье, ни Бордо, которому посчастливилось видеть рождение стольких великих людей. От ныне и у нас есть свой поэт. Автор прекрасных сонетов под названием Маргаритки сочетал славу поэта со славой прозаика, ибо ему мы обязаны великолепным романом Лучник Карла IX. Со временем наши внуки будут гордиться своим земляком Люсианом Шардоном, соперником Петрарки. В провинциальных газетах того времени восклицательные знаки напоминали крики "Ура! Ура!", сопровождающие speech, speech на meeting Митинг в Англии. Несмотря на блестящие успехи в Париже, наш юный поэт вспомнил, что дом де Баржетонов был колыбелью его славы, что ангулемская аристократия рукоплескала его первым поэтическим опытам, что супруга графа Дюшатле, префекта нашего департамента, поощряла его первые шаги на поприще служения музам, и вот он опять среди нас. Все предместье умо взволновалось, узнав, что вчера вернулся наш Люсьен де Рюбампре. Весть о его возвращении возбудила всеобщий живейший интерес, и, конечно, Ангулем не позволит опередить себя умо в чествовании, которое, как гласит молва, ожидает того, кто в парижской прессе и литературе был столь блистательным представителем нашего города. Люссьен, поэт католиков и реалистов, пренебрёг яростью своей прежней партии. Он, говорят, воротился на родину отдохнуть от тягот борьбы, которая изнурила бы и атлета, а они люди более выносливые, нежели поэтические и мечтательные натуры. Мы приветствуем в высшей степени мудрую мысль, поданную, как говорят, графиней Дюшатле, возвратить нашему великому поэту титул и имя славного рода Дрюбампре, единственная представительница которой является госпожа Шардон, его мать. стремление оживить блеском новых талантов и новой славы угасающие древние роды есть новое доказательство постоянного желания бессмертного творца Хартии притворить в жизнь девиз единение и забвение. Наш поэт остановился у своей сестры, госпожи Сешар,